В девятнадцать часов он стоял с чемоданом в руке в холле отеля, зная, что сидящий в нише с бокалом виски Паттерсон наблюдает за ним. Появилась Хельга в сопровождении управляющего. Последовали обязательные прощания, чаевые, рукопожатия. Гренвиль ожидал. Наконец она повернулась к нему, улыбаясь. «Поехали, Крис!» Она казалась помолодевшей, прекрасной, полной жизненных сил. Шофер открыл перед ними дверцы машины. Всю дорогу дарли до Орли Хельга болтала. Она провела изнурительный день в компании коллег. «Боже, ну что заставляет людей покупать площадки и строить заводы!» — воскликнула она, вытягивая руки. Я так рада, что избавилась от них. Расскажите, Крис, что вы делали сегодня? Что делал? Ничего. Но он взял себя в руки и принялся детально рассказывать о выдуманном посещении картинной галереи. Вскоре он заметил, что она почти не слушает его. В аэропорту два носильщика схватили их багаж. Администратор пригласила в салон ожидания. У Гренвилля появилось ощущение, что он только чья-то игрушка. Такая роль его раздражала. В первый раз он осознал власть богатства. В самолете две стюардессы вертились рядом. Подходил командир корабля, чтобы пожать хельгер руку, не обращая при этом никакого внимания на него. Похоже, она была с ним знакома, так как спрашивала о детях. Гренвиль обнаружил, что в данной ситуации он выполняет роль декорации, и начал обижаться. Но Хельга, видимо, этого не замечала, весело болтала, смеялась и выглядела очень счастливой. В аэропорту Ниццы их ожидал Мерседес. Шофер, пожилой человек, снял фуражку, когда подошла Хельга. Она пожала ему руку, спросила о здоровье его жены. В это время Гренвиль стоял, ожидая. У него было чувство, что он — красивый манекен. Дорога до Канн заняла двадцать минут. В Карлтоне управляющий собственной персоной встретил Хельгу. Когда она представила Гренвиля, он его небрежно поприветствовал, едва на него взглянув. «Крис, я устала!» — выдохнула она. «Встречаемся завтра» и позволила себя увести в то время, как он садился в соседний лифт, направляясь в свой номер. Утром вместе с завтраком ему принесли записку. «Какая жалость! Появились дела! Развлекайтесь! Встречаемся в холле в 21 час! Хельга!» Эта женщина начала раздражать его. Он обещал ей показать площадку в Глорисе. Теперь он понял всю глупость своих намерений. Она ожидала, что ее проводят туда, а он не имел ни малейшего представления о ее местонахождении. Следовало немедленно узнать. Он позвонил в контору Генри Лежера. «Мсья Лежер, нет», — ответила его секретарша. Он вернется во второй половине дня. — Я здесь, по поручению Джо Паттерсона, который собирался купить участок в Элорисе, — объяснил Гренвиль. — Скажите, пожалуйста, как туда добраться? — Мсье Лежермина туда и направился, — ответила секретарша, — вместе с мадам Рольф. Гренвиль почувствовал, что вспотел. — «Очень хорошо. Спасибо, все в порядке», — сказал он и повесил трубку. Он вспомнил предупреждение Арчера. «Никогда не думайте, что можете провести Хельбу». «В таком случае, — думал Гренвиль, — буду играть свою роль. Я возьму реванш, когда окажусь с ней в постели. Арчер мне говорил об этом». Прикрытие, по крайней мере, у меня есть. Я не раз повторял, что проект смешной. И позвонил Арчеру. Ничего серьезного, — уверил тот, выслушав рассказ Гренвиля. Сейчас она поймет, что проект Паттерсон-Липовый. на Но интерес к вам останется. Играйте в наивность. Я ухожу и буду сегодня в отеле «Кларис». Моя мысль почти созрела. не беспокойтесь крис. мы получим свои два миллиона долларов. она хитра, но я хитрей грэнвил надеялся что арчер говорит правду в 21 час он был в холле, проверяя день в местных магазинах. он затем немного поплавал, но не получил никакого удовольствия. хельга в муслиновом турецком платье отороченным мехом Выйдя из лифта, подошла к нему. «Крис, я умираю от голода. Мы сейчас поедем ужинать. Как вы провели день?» Не дожидаясь ответа, она вышла из отеля и подошла к ожидавшему ее Мерседесу. Они быстро добрались до портового ресторана, где Хельга была принята по-королевски, в то время как Гренвиль Чувствовал себя все больше и больше униженным, ожидая окончания торжественной церемонии встречи. «Мой муж и я всегда здесь обедали», — заявила Хельга, усаживаясь за столиком на террасе. «На Луи можно рассчитывать». Она улыбнулась Медрдотелю. «Луи, я счастлива вас вновь увидеть. Мы хотим хорошо поесть». — Блюда выберите сами. — Я понял, мадам, лангусты и утка с яблоками. — Прекрасно. Почему бы и нет? Гренвиль колебался. Он мечтал утвердиться, но его твердость растаяла. — Не возражаю. — Выбирайте вино Крис, вы тонкий знаток. Эти слова, по крайней мере, давали ему какую-то возможность проявить инициативу. Он начал просматривать карту ВИН. Официант стоял, ожидая заказа. Крис уже собирался выбрать ВИНа, когда вдруг Ельга спросила. — Жак, у вас осталось то божественное вино двадцать девятого года, которым так наслаждался мой муж. официант поклонился — Да, мадам, как раз остались две бутылки. — О, Крис, ты должен его попробовать. У них еще есть прекрасное столовое вино. Разочарованный сраженный Гренвиль отложил в сторону карту вин. — Ты уже сделала заказ, Хельга. Он сознавал, что она подавляет его. Марго, урожая двадцать девятого года, стоила по крайней мере пятьсот франков, но он хорошо помнил совет Арчера. Подыгрывай ей. Она взглянула на него, ее глаза странно блеснули. — Ты шутишь, Крис? Расскажи лучше, как ты провел день. — О, я бродил по городу, поплавал в бассейне и скучал по тебе. Это понравилось ей, и она похлопала его по руке. — Я тоже по тебе скучала. Завтра все может перемениться. Мы сможем наслаждаться вдвоем. Я так хочу поплавать. — А чем занималась ты? — спросил он, зная о ее поездке с Лежером. — Поговорим позднее. Прямой пристальный взгляд. Хельги смутил его.